Глава пятая. Что чувствует живая собственность при переходе к другому владельцу? Мистер и миссис Шельби удалились на ночь в свою спальню. Он сидел, растянувшись в большом кресле, и просматривал письма, которые пришли с вечерней почтой. Она стояла перед зеркалом и расчесывала локоны и завитки сложной прически, которую ей устроила Элиза. Заметив бледность и неестественный блеск в глаза горничной, она решила обойтись без ее услуг в этот вечер и велела ей лечь в постель. Возня с волосами напоминала ей утренний разговор с Элизой, и, обращаясь к мужу, она небрежно спросила его. «Кстати, Артур, кто был неприятный человек, которого ты затащил сегодня к нам обедать?» «Его фамилия Геллэй». — сказал Шельби, беспокойно поворачиваясь в кресле и не отрывая глаз от письма. — Геллый? Кто же он такой? Зачем он приезжал? — У меня были с ним кое-какие дела, когда я ездил в последний раз в Натчис. — И на этом основании он считает себя нашим знакомым и является к нам обедать? — Нет, я сам его пригласил. Мне надо было покончить с ним кое-какие счеты. — А он негроторговец? — спросила миссис Шельби, заметив, что муж как будто смущен. — Почему это тебе показалось, моя дорогая? — Не почему, но сегодня днем Элиса пришла ко мне встревоженная со слезами, и уверяла, будто ты ведешь переговоры с негроторговцем, и он предлагает тебе купить ее мальчика. Чудачка, право. — Гм, она слышала? — проговорил мистер Шельби, возвращаясь к своим бумагам. Несколько секунд он был, по-видимому, совершенно поглощенными, хотя не замечал, что держит письмо верх ногами. «Все равно она узнает», — говорил он сам себе. «Лучше уж теперь, чем после». «Я сказала Элизе», — проговорила миссис Шельби, продолжая расчесывать волосы, «что она просто глупа со своими страхами, что ты не ведешь никаких дел с негроторговцами». Я ведь очень хорошо знаю, что ты никогда не станешь продавать наших людей, особенно такого рода, господину. — Да, Эмилия, — сказал ее муж. Я всегда это чувствовал и говорил. Но дела мои теперь так запутались, что мне без этого не обойтись. Придется продать кого-нибудь из невольников. — Этому человеку? Не может быть. Мистер Шельби, вы шутите? — К сожалению, нет. Отвечал мистер Шельби: Я согласился продать Тома. Как нашего Тома, нашего доброго преданного Тома, который верой и правдой служил тебе с самого детства? О, мистер Шельби, а ведь вы обещали мне отпустить его на волю. Мы с вами сто раз говорили с ним об этом. После этого я всему могу поверить, даже тому, что вы продали маленького Гарри, единственного ребенка Элизы. — сказала миссис Шельби, и в голосе ее слышалось негодование, смешанное с грустью. — Ну уж, если ты хочешь знать, так и это верно. Я согласился продать обоих их, и Тома, и Гарри. И я не знаю, почему ты меня считаешь каким-то чудовищем, когда я сделал то, что все делают каждый день. — Но почему же ты выбрал именно этих? — спросила миссис Шельби. Если тебе необходимо кого-нибудь продать, зачем же продавать их, а не кого-нибудь другого? — Потому что за них дают дороже, чем за других. Очень просто. Я мог бы продать Элизу, если хочешь. За нее торговец предлагал мне еще дороже, — отвечал мистер Шельби. «Негодяй — Негодяй! — горячо вскричала миссис Шельби. — Я не стал и слушать его. Я знал это. Огорчит тебя. Будь же снисходительнее ко мне. «Как май!» — сказала миссис Шельби, овладев собой. «Прости меня, я поогорячилась. Я была поражена, я никак не ожидала этого, но позволь мне сказать несколько слов в защиту этих несчастных. Том благородный, преданный человек, хотя он и черный. Я уверена, Шельби, что в случае надобности он отдал бы жизнь за тебя». «Я сам все это отлично знаю, но что же мне делать?» Я не могу иначе выпутаться. чего же лучше не пожертвовать деньгами? Я готова ради этого сократить свои расходы. О Шельби! Я старалась как христианка, всеми силами старалась исполнить свою обязанность относительно этих бедных, простодушных, подвластных нам созданий. Я целые годы заботилась о них, учила их, наблюдала за ними, узнавала их мелкие горести и радости. Как же я буду смотреть им в глаза, если мы ради жалкой денежной выгоды продадим такого верного, славного, такого доверчивого слугу, как бедный Том, и сразу отнимем у него все, что мы научили его любить и ценить? Я объясняла им, что такое семейные обязанности, взаимные обязанности родителей и детей, мужей и жен». А теперь я должна откровенно сознаться, что для нас не существует ни родственных связей, ни обязанностей, ничего святого, коль скоро дело идет о деньгах. Я часто говорила с Элизой об ее мальчике. Я объясняла ей, что как мать христианка, она обязана заботиться о нем, молиться за него и воспитать из него христианина. А теперь что я ей скажу, если ты разлучишь его с нею? «Продашь его тело и душу неверующему, безнравственному человеку только ради того, чтобы сохранить небольшую сумму денег? Я говорила ей, что одна человеческая душа стоит дороже, чем все деньги на свете. А как же она будет мне верить, когда увидит, что мы продаем ее ребенка? Продаем его, быть может, на верную гибель и тело, и души?» — Мне очень жаль, Эмили, что ты так относишься к этому. — Очень жаль, — сказал мистер Шельби. — И я уважаю твои чувства, хотя не могу вполне разделять их. Но повторяю тебе самым решительным образом. Теперь уже ничего нельзя переменить. Я не могу иначе устроить своих дел. — Я не хотел говорить тебе, Эмили, но у меня нет другого исхода, как продать этих двух или продать все, понимаешь? или эти двое уйдут, или все. Моя закладная попала в руки Гелая, и если я не расплачусь с ним теперь же, он все заберет. Я копил, собирал по крохам, занимал где мог, чуть не просил Христа ради, но для покрытия долга не хватало именно той суммы, какую он давал за этих двух, и мне пришлось отдать их. Гелую понравился мальчик. Он соглашался покончить дело только с этим условием, не иначе. Тебя так пугает, что я их продал. Разве лучше было бы, если бы я продал всех?» Миссис Шельби стояла как ошеломленная. Потом, повернувшись к своему туалету, она закрыла лицо руками и тихо застонала. «Проклятие божие лежит на рабстве! Гадкое, гадкое проклятое учреждение! Проклятие для господина, проклятие для раба!» Я была безумна, когда воображала, что из такого страшного зла можно сделать что-нибудь хорошее. Это грех владеть хоть одним невольником при наших законах. Я всегда это думала, когда была девочкой, а особенно с тех пор, как присоединилась к церкви. Но я думала, что заботливость, добротой и учением я сделаю своих невольников более счастливыми, чем свободные люди. Какая я была глупая. Полная жена, ты кажется, становишься настоящей аболиционисткой. Аболиционисткой? Пусть бы они узнали о невольничестве все, что я знаю. Тогда бы они могли говорить, им не о чем учить нас. Ты знаешь, я никогда не считала, что рабство справедливо. Никогда не хотела владеть рабами. Но в этом отношении ты расходишься со многими умными и благочестивыми людьми сказал мистер Шелби. Помнишь, какую проповедь сказал мистер Б в прошлое воскресенье? Я не хочу слушать таких проповедей. Я не хочу, чтобы мистер Б еще раз говорил в нашей церкви. Священники не могут уничтожить зла, не могут устранить неправду, как и мы не можем. Но защищать их, это прямо бессмысленно. Да, ты кажется и сам был не очень доволен этой проповедью. Да. — сказал мистер Шельби. — Надо признаться, что наши священники иногда заходят дальше нас, бедных грешников. Мы, светские люди, часто принуждены намного многое закрывать глаза и привыкаем к разным несправедливостям. Но нам совсем не нравится, когда женщины или священники судят о вещах так грубо и прямолинейно, когда они отстают от нас в скромности или нравственности, что правда, то правда». Но теперь, моя дорогая, надеюсь, ты поняла необходимость этой сделки и убедилась, что из двух зол я выбрал меньшее. Да, да, торопливо ответила миссис Шельби и рассеянно вертела в руках свои золотые часы. У меня нет никаких драгоценных вещей, прибавила она задумчиво. Но не пригодятся ли на что-нибудь эти часы? Они очень дорого стоили, когда я их купила. «Если бы я могла спасти хоть Элизиного ребенка, я бы готова пожертвовать всем, что имею». «Мне грустно, очень грустно, Эмили, что это так огорчает тебя», сказал мистер Шельби. «Но теперь ничего нельзя поделать. Дело покончено. Купчи подписаны и отданы Гелою, и ты должна радоваться, что не вышло хуже. Этот человек имел возможность разорить нас» а теперь мы от него избавились. Если бы ты его знала, как я знаю, ты поняла бы, что мы спаслись от большой беды». «Он, и... значит, очень жестокий». «Жестокий? Нет, нельзя сказать. Скорее, твердый. Это человек, который живет только ради торговли и наживы. Холодный, непреклонный, ни перед чем не останавливающийся, как смерть. Он продал бы за хорошие деньги родную мать» при этом вовсе не желая ей зла. «И этому негодяю принадлежит теперь наш добрый верный Том и ребенок Элизы?» «Но полно же, милая, мне это и самому тяжело. Лучше не думать об этом. Гэлли хочет поскорее покончить дела и завтра же вступить во владение людьми. Я велю оседлать себе лошадь и уеду с раннего утра. Я положительно не могу видеть Тома». — Да и тебе советую куда-нибудь уехать и взять с собой Элизу. Пусть ребенка увезут без нее. Нет, — Нет-нет, — отвечала миссис Шельби. — Я ни в каком случае не хочу быть участницей или помощницей в этом жестоком деле. Я пойду к бедному Тому, помоги ему, Господи, перенести его несчастье. Пусть они, по крайней мере, видят, что госпожа сочувствует им и горюет вместе с ними. А уж об Элизе я не могу и подумать. «Господи, прости нас! Чем мы согрешили, что на нас обрушилось такое тяжелое горе?» Мистер и миссис Шелби не подозревали, что разговор их подслушан. Рядом с их комнатой был большой чулан, дверь которого выходила в сене. Когда миссис Шельби отпустила Элизу спать, лихорадочно возбужденное воображение молодой женщины подсказало ей спрятаться в этом чулане. Она прильнула ухом к дверной щели и не пропустила ни слова из всего разговора. Когда голоса умолкли, она встала и бесшумно вышла из чулана. Бледная, дрожащая, застывшими чертами лица и стиснутыми губами, она совсем не походила на то кроткое, робкое существо, каким была до тех пор. Она осторожно пробралась по наружной галерее, остановилась на минуту около комнаты своей госпожи, подняла руки к небу с немой мольбой и затем проскользнула в свою собственную комнату. Это был хорошенький, уютный уголок в одном этаже с комнатой ее госпожи. Вот большое светлое окно, около которого она так часто сидела, распевая за работой. Вот полочка с книгами и разными мелкими вещицами. Все рождественские подарки. Вот шкаф и комод, где хранится ее незатейливый гардероб. Одним словом, здесь ее дом, ее собственный уголок, в котором ей, в сущности, счастливо жилось до сих пор. Здесь на кровати лежал ее спящий мальчик. Длинные кудри его рассыпались по подушке. Розовый ротик был полуоткрыт. Маленькие толстенькие ручки разметались по одеяльцу. Веселая улыбка освещала все его личико. — Бедный мальчик, мой бедный крошка! — сказала Элиза. — Тебя продали, но мать спасет тебя. Ни одна слеза не упала на подушку спавшего. В такие минуты у сердца нет слез. Оно молча истекает кровью. Она схватила кусок бумаги и быстро написала карандашом. — Миссис, дорогая моя миссис, не считайте меня неблагодарной, не думайте дурно обо мне. Я слышала все, что вы с барином говорили сегодня вечером. «Я хочу постараться спасти моего мальчика. Господь да благословит вас и да наградит за всю вашу доброту». Быстро сложив и надписав это письмецо, она подошла к комоду, собрала и связала в узелок платье и белье малютки. Узелок этот она крепко обвязала вокруг своей талии. И даже в эту страшную минуту она не забыла сунуть в узелок две-три его любимых игрушечки оставив ярко раскрашенного попугая, чтобы позабавить его, когда он проснется. Не скоро удалось разбудить заспавшегося ребенка, но, наконец, он сел и принялся играть с птичкой, пока мать его надевала шляпку и платок. «Куда ты идешь, мама?» — спросил он, когда она подошла к кровати с его маленьким пальтецом и шапочкой. Мать нагнулась над ним и серьезно посмотрела ему прямо в глаза. Ребенок сразу понял, что случилось что-то необыкновенное. — Тише, Гарри, — сказала она. — Не говори так громко, а то нас услышат. Приходил злой человек. Он хочет отнять маленького Гарри от мамы и увести его далеко-далеко. Но мама не даст ему. Она наденет своему мальчику пальтицо и шапочку и убежит с ним так, что злой человек не догонит их. Говоря эти слова, она одела ребенка, взяла его на руки, шепнула ему, чтобы он сидел тихонько и, отворив дверь своей комнаты, которая вела на веранду, бесшумно выскользнула из дома. Ночь была ясная, морозная, звездная. Мать плотно закутала ребенка своей шалью, а маленький Гарри совсем притих и в смутном страхе обвивал ручками ее шею. Старый Бруно, большой Ньюфаундренд, который спал у ворот, встал с легким ворчанием при ее приближении. Она тихонько называла его по имени, и пес, ее старый любимец и товарищ ее детских игр, замахал хвостом и готовился следовать за ней, хотя, очевидно, не мог решить в своей глупой собачьей голове, что означает такая странная ночная прогулка. Его, вероятно, тревожили мысли о неосторожности и неприличии такого поступка, так как он часто останавливался, задумчиво поглядывал то на продолжавшую двигаться вперед Элизу, то на дом, но затем, точно будто успокоив себя размышлением, снова плелся за ней. Через несколько минут они подошли к хижине дяди Тома, и Элиза слегка постучала в окно. Митинг и пение и гимнов у дяди Тома продолжались до позднего вечера. После того дядя Том спел один несколько песен, и потому, хотя уже был первый час ночи, но ни он, ни жена его еще не спали. — Господи помилуй, что случилось? — вскричала тетушка Хлоя, вскакивая с места и торопливо отдергивая занавеску. — Да ведь это Лиззи! Оденься скорей, муж! И старый Брона с нею. Что бы это значило? Я сейчас отворю дверь. Дверь быстро открылась, И свет сальной свечи, Которую Том поспешил зажечь, Упал на взволнованное лицо И мрачные, шумные глаза беглянки. Господь с тобой, Лизи, На тебя страшно глядеть. Ты заболела или что-нибудь случилось? Я хочу бежать, дядя Том, тетушка Хлоя, — Хочу унести своего ребенка. Господин продал его. — Продал его, — повторили оба в ужасе, всплеснув руками. — Да, продал, — сказала Элиза более твердым голосом. — Я сегодня вечером пробралась в чулан подле комнаты миссис, и я слышала, как господин говорил ей, что он продал моего Гарри и тебя также, дядя Том, одному торговцу что он уедет верхом завтра рано утром, а торговец возьмет вас обоих. Пока она говорила, Том стоял с поднятыми руками и широко раскрытыми глазами. Ему казалось, что вся это сон. Когда, наконец, значение ее слов постепенно выяснилось для него, он не сел, а упал на свой старый стул и опустил голову до самых колен. «Боже, белосердный жалься над нами!» — вскричала тетушка Хлоя. — Неужели это правда? Что же он такое сделал? За что господин продал его? — Он ничего не сделал. Это не от того. Господин и сам не хотел продавать, а миссис, сами знаете, какая она добрая, я слышала, что она просила и за вас, и за нас, а он сказал, что ничего нельзя сделать что он в долгу у этого торговца, что тот держит его в своих руках, и что, если он не рассчитается с ним, ему придется продать все имение всех людей и уехать отсюда. Да, я слышала, как он говорил, что другого исхода нет. Надо продать или этих двух, или всех. Так прижимает его этот торговец. Господин говорил, что ему очень грустно, а миссис... Ах, как жаль, что вы ее не слыхали. Вот уже можно сказать, настоящая христианка, настоящий ангел Божий. Я дурно делаю, что ухожу от нее, но я не могу. Она сама говорила, что человеческая душа дороже всего на свете, а ведь у моего мальчика есть душа, и если я дам увести его, кто знает, что с ней будет? Мне кажется, я поступаю как следует, а если и нет, прости меня, Господи, но иначе я не могу. «Послушай, старик, — сказала тетушка Хлоя, — отчего бы и тебе не уйти? Неужели ты хочешь дождаться, чтобы тебя продали на юг, где негров морят тяжелой работой и голодом? Я бы скорее умерла, чем идти туда. Иди вместе с Лизи, ты еще успеешь. У тебя ведь есть пропускной билет?» — Тебе можно ездить куда угодно. Ну, пошевеливайся, я сейчас соберу твои вещи. Том медленно поднял голову, посмотрел грустно, но спокойно и сказал. — Нет, нет, я не уйду. Пусть Али бежит. это ее право. Я не подумаю удерживать ее. Было бы неестественно, если бы она осталась. Но ведь ты слышала, что она говорила. «Если нужно продать меня или продать всех людей и разорить имение, ну что же, пусть продадут меня. Я могу перенести это не хуже всякого другого», — прибавил он. И не то рыдание, ни то вздох судорожно потрясли его широкую могучую грудь. «Масса всегда находил меня на моем месте и всегда найдет. Я никогда не обманывал его». «Никогда не употреблял во зло своего пропускного билета и никогда не употреблю. Лучше мне одному уйти, чем всех продавать и разорять имение. Массу нечего прикать, Хлоя. Он позаботится о тебе и о бедных». Он обернулся к грубой выдвижной кровати, на которой торчали курчавые головенки, и голос его оборвался. Он упал на спинку стула и закрыл лицо своими большими руками. Рыдания, тяжелые, хриплые, громкие рыдания трясли его стул, и крупные слезы падали сквозь его пальцы на пол. Точно такие же слезы, сэр, которые вы проливали над гробом вашего первенца. Какие вы проливали, сударыня, когда слышали крик вашего умиравшего ребенка? Такие же! потому что, сэр, он человек, и вы также человек. И вы, сударыня, несмотря на ваше шелковое платье и ваши бриллианты, вы только женщина, и в тяжелые минуты жизни перед лицом великого горя вы чувствуете то же, что всякая другая женщина». «Вот еще что», — сказала Элиза, стоя уже в дверях. «Я видела мужа сегодня днем и не знала тогда, что случится». Его довели до последней крайности, и он сказал мне, что собирается бежать. Пожалуйста, постарайтесь, если возможно, сообщить ему обо мне. Скажите ему, что я ушла и почему ушла. Скажите ему, что я его люблю, и если мы никогда больше не увидимся. Она отвернулась от них на минуту и затем докончила хриплым голосом. Скажите ему, чтобы он постарался быть и встретиться со мной в Царстве Небесном. — Позовите Бруно, — прибавила она. — Заприте за ним дверь, бедная собака. Пусть он не идет со мною. Еще несколько последних слов и слез, несколько пожеланий, и Элиза, сжимая в объятиях удивленного и напуганного ребенка, бесшумно скрылась из виду. Глава шестая. Открытие. Взволнованные своим продолжительным разговором, мистер и миссис Шельби долго не могли уснуть в эту ночь и на следующее утро проснулись позже обыкновенного. «Не понимаю, что это с Элизой?» — сказала миссис Шельби, которая напрасно звонила несколько раз. Мистер Шельби стоял перед зеркалом и точил бритву. В эту минуту дверь открылась, и вошел темнокожий мальчик с водою для бритья. — Анди, — сказала ему госпожа, — подойди к Элизиной двери и скажи, что я три раза звонила ее. — Бедняжка, — прибавила она про себя со вздохом. Анди скоро вернулся с широко раскрытыми от удивления глазами. — Господи, помилуй, миссис, у Лизи все ящики выдвинуты и все вещи разбросаны. «Должно быть, она сбежала!» Истина мелькнула, как молния, в уме мистера и миссис Шельби. «Она, наверное, догадалась и ушла», — сказал он. «Слава Богу!» — вскричала она. «Надеюсь, что это так!» «Жена, ты говоришь глупости! Для меня будет страшно неприятно, если она в самом деле ушла. Гелли видел, что мне очень не хотелось продавать ребенка. Он подумает, что я помогала Элизе бежать. «Это затрагивает мою честь!» И мистер Шельби поспешно вышел из комнаты. С четверть часа в доме царила страшная суматоха. Люди бегали, кричали и хлопали дверьми. В разных местах собирались лица всевозможных оттенков черного цвета. Одно только существо, которое могло бы пролить сколько-нибудь света на это дело, главная повариха тетушка Хлоя упорно молчала. Не говоря ни слова с мрачной тучей на своем обыкновенно веселом лице, она пекла сухари к завтраку, как будто не видела и не слышала всего, что происходило вокруг нее. Очень скоро, около дюжины негритят, уселись точно воронята на перила веранды. Каждый хотел первым сообщить чужому массе о его неудаче. «Он прямо с ума сойдет, честное слово», — говорил Анди. «Вот и заругается!» — вскричал маленький черненький Джек. «Да, он знатно умеет ругаться!» — заявила курчавая Манди. «Я слышала, как он ругался вчера за обедом. Я все слышала, что они говорили. Я сидела в чулане, где миссис держит большие бутыли и слышала каждое слово». И Манди, которая до сих пор думала о значении того, что слышала, не больше какого-нибудь черного котенка, теперь принимала важный вид знающей особы и забывала рассказать, что, забравшись в чулан с бутылями, она все время преспокойно проспала там. Как только появился Гелый в высоких сапогах со шпорами, его со всех сторон приветствовали сообщением неприятной вести. Ребятишки не были разочарованы в своей надежде услышать его ругательство. Он так энергично выбранился, что они пришли в полный восторг, но при этом не забывали увертываться от ударов его хлыста. С громким криком они скатились с перил веранды на лужайку, где могли безнаказанно кувыркаться и орать. «Но попадись во мне нету, проговорил Гелли сквозь зубы. «А вот и не попались!» — вскричал с торжеством Анди, делая отчаянную гримасу вслед несчастному торговцу, когда тот уже не мог его слышать. — Однако же, Шельби, это очень странная история, — сказал Гэлли, входя в гостиную без всякого предупреждения. — Говорят, девка-то бежала и со своим детенышем. — Мистер Гэлли, миссис Шельби здесь, — заметил мистер Шельби. — Прошу извинить, сударыни. — сказал Гелли, слегка кланяясь, но все еще сильно хмурясь. — Но я опять-таки повторяю, до меня дошли странные слухи. Правда это? — Сэр, — сказал мистер Шельби, — если вы желаете разговаривать со мной, вы должны соблюдать приличие. Анди, возьми шляпу и хлыст мистера Гелли. Садитесь, сэр. — Да, сэр, я должен с сожалением сказать, что молодая женщина, вероятно встревоженная какими-нибудь дошедшими до нее слухами, скрылась сегодня ночью и унесла своего ребенка. — Признаюсь, я ожидал, что со мной будут вести дело на чистоту, — проговорил Галый. — Позвольте, сэр, — вскричал мистер Шельби, круто поворачиваясь к нему. — Что вы хотите сказать этим замечанием? «Кто бы ни затронул мою честь, у меня всегда один ответ!» Торговец струсил и, значительно сбавив тон, пробормотал, что, конечно, неприятно, когда ведешь честный торг, и тебя вдруг одурачат. «Мистер Галлей", сказал мистер Шельби, «если бы я не понимал, что вы имеете право чувствовать неудовольствие, я не потерпел бы вашего грубого и бесцеремонного вторжения в мою гостиную». «Предупреждаю вас, что хотя внешние обстоятельства и говорят против меня, я не допущу никаких подозрений и намеков, будто я принимал какое-нибудь участие в этом деле. Мало того, я считаю своей обязанностью оказать вам всякую помощь и лошадьми, и людьми, и прочее для возвращения вашей собственности». Одним словом, голый. Он быстро перешел от тона холодного достоинства к своему обычному тону искреннего радушия. «Самое лучшее для вас — не волноваться и спокойно позавтракать. А затем мы посмотрим, что нам делать». Миссис Шельби встала и извинилась, что не может завтракать с ними. Она приказала почтенной на вид мулатки налить господам кофе и вышла из комнаты. «Старая леди, кажется, очень не любит вашего покорного слугу», — сказал Гелли, стараясь держать себя совершенно непринужденно. «Я не привык, чтобы о моей жене говорили таким тоном», — сухо заметил мистер Шельби. «Извините, пожалуйста, я просто пошутил», Ха -ха — сделанным смехом отвечал Гелли. «Шутка, шутки рознь, бывают и неприятные». «Однако он стал чертовски много позволять себе после того, как я подписал бумаги», — сказал сам себе Геллый. «Совсем важным барином стал со вчерашнего дня». Никогда падение первого министра не вызывало такого волнения, какое вызвало весть о продаже Тома среди его товарищей. Все и всюду об этом толковали — и в доме, и в поле. На все лады обсуждали возможные последствия этого события. Бегство Элизы, происшествие беспримерное среди невольников имения, тоже немало содействовало общему возбуждению умов. Черный Сэм, как его обыкновенно называли, потому что он был темнее всех остальных чернокожих имения, глубокомысленно обсуждал дело со всех сторон и во всех его последствиях с такой дальновидностью и с таким пониманием собственных интересов, что это сделало бы честь любому белому политику в Вашингтоне. «Плох тот ветер, который никому не надоет добра! Это уж верно!» рассуждал Сэм, поддергивая свои панталоны и ловко заменяя длинным гвоздем недостающую пуговицу. Изобретательность, которая привела его в восторг. Да, плох тот ветер, который никому добра не надует, повторил он. Ну вот теперь Том пошел на дно. Значит, место очистилось, и какой-нибудь негр может подняться вверх. А чего бы не этот негр? Это было бы недорно. Том разъезжал верхом повсюду в чищенных сапогах, с пропускным билетом в кармане, что твой важный барин. От чего же Сэм не может разъезжать точно так же? Хотел бы я знать. «Эй, Сэм, Сэм, Масса велел тебя оседлать Билли и Джерри!» — прикричал Анди, прерывая его беседу. Но что там еще случилось, мальчуган?» «Эх ты, неужели же ты не знаешь, что Лизи удрала и утащила своего мальчишку?» «Ишь ты, яйца учит курицу! Да я это знал гораздо раньше тебя. Небось, мне такие дела хорошо известны». «Но все равно! А только Масса велел поскорее оседлать Билли и Джерри! Мы с тобой поедем вместе с Массой Геллоем искать ее!» «А, это отлично! Пришло мое время! Когда придет, нужда зовут не другого кого, а Сэма! Значит, он и есть тот негр! Я ее поймаю, это уже верно! Массу увидит, на что способен Сэм!» «Эх, Сэм!» — заметил Анди. «Ты прежде подумай а потом говори ведь миссис ты совсем не хочешь чтобы лизи поймали тебе от нее достанется как вскричал сэм тараща глаза почему ты это знаешь слышал собственными ушами как она это говорила сегодня утром когда я принес массе воду для бритья она послала меня посмотреть от чего лизи не идет одевать ее а когда я ей сказал что Лизи ушла она вскочила и говорит «Слава тебе, Господи!» А Масса был точно помешанный, говорит. «Жена, ты говоришь глупости?» «Но это не беда. Она его повернет на свой лад. У них это всегда так бывает. Гораздо выгоднее быть на стороне госпожи. Поверь моему, славу. Черный Сэм почесал свою кудластую голову, не заключавшую в себе очень глубокой мудрости, но зато обладавшую способностью, которая в большом спросе среди политиков всех стран и всякого цвета кожи, способностью знать, где зимуют раки, как говорится в просторечии. Поэтому он прервал свои рассуждения и опять поддернул панталоны что он делал всегда, когда ему приходилось раздумывать над каким-нибудь трудным вопросом. «Да, надо правду сказать, в этом мире ни о чем нельзя говорить, наверно, промолвил он наконец. Сэм рассуждал как философ и сделал ударение на слове «этом», как будто он видал много различных миров и свое заключение вывел на основании опыта. «А я-то думал...» Что миссис перевернет весь свет, чтобы вернуть Лизи, прибавил он задумчиво. Да и перевернула бы, отвечал Ланди. Но неужели ты не понимаешь, черномазая голова? Миссис не хочет, чтобы этот масса гелей увез Лизиного мальчика. Вот в чем штука. Так, проговорил Сэм с непередаваемой интонацией, которую могут знать только слышавшие разговор негров. «И вот что я тебе еще скажу», — заметил Анди. «Поторапливайся-ка ты. Иди за лошадьми, вон миссис зовет тебя, я слышу. Полно тебе стоять тут довалять да дурака». После этого Сэм действительно начал поторапливаться и через несколько минут торжественно подскакал к дому на одной из лошадей, держа другую в поводу. Соскочил на землю, прежде чем они остановились, и с быстротой вихря подвел их к месту стоянки лошадей. Лошадь Геллея, пугливый молодой жеребчик, заржала, стала легаться и сильно натягивать поводья. — Ого-го! — сказал Сэм. — Ты, кажется, пуглива? Черное лицо его осветилось странной лукавой улыбкой. — Постой-ка, я тебя успокою! Лошади стояли под тенью развесистого бука, и вокруг по земле валялось множество мелких, острых, треугольных буковых орешков. Сэм поднял один из этих орешков и подошел с ним к жеребчику. Он стал гладить и ласкать лошадь, стараясь, по-видимому, успокоить ее. Как будто желая поправить седло, он ловко подсунул под него острый маленький орешек таким образом, что малейшее давление на седло должно было страшно раздражать нервное животное, не оставляя на коже его никаких царапин или ранок. «Так», — сказал он сам себе, одобрительно, ворочая белками глаз, искали зубы. «Дело налажено». В эту минуту миссис Шельби вышла на балкон и подозвала его. Сэм подошел с твердым намерением подделаться к барыне, не хуже любого кандидата на вакантное место в Сент-Джемском дворце или в Вашингтоне. «Что ты так копался, Сэм? Я посылала Анди поторопить тебя!» «Господи, помилуй, миссис!» — отвечал Сэм. «Лошадей поймаешь в одну минуту. Они забежали чуть не на южное пастбище. Бог их знает куда». «Сэм, сколько раз я тебе говорила, что не следует употреблять таких выражений, как «Господи, помилуй, Бог знает, это грешно!» «О, Господи, спаси мою душу! Я помню ваши слова, миссис, я больше не буду!» «Да ты ведь я опять сказал, Сэм!» «Неужели?» «Ох, господи! Я не думал! Я это нечаянно, миссис!» «Надо быть осмотрительнее, Сэм!» «Дайте мне только собраться с духом, миссис, и у меня все пойдет как по маслу! Я уж буду осмотрителен!» «Хорошо, Сэм! Ты сейчас поедешь с мистером Галлием, чтобы показать ему дорогу и помогать ему! Смотри хорошенько за лошадьми, Сэм! Ты знаешь, Джерри хромала на прошлой неделе! Не гони я слишком сильно!» Миссис Шельби проговорила последние слова тихим голосом с особенным ударением. «Уж будьте спокойны», — сказал Сэм, многозначительно закатывая глаза. «Богу известно! Нет-нет, я этого не сказал!» Он быстро перебил себя на полуслове с таким забавным испугом, что госпожа его невольно рассмеялась. «Хорошо, миссис, я буду смотреть за лошадьми. Но слушай, Анди!» — сказал Сэм, возвращаясь к лошадям под буковое дерево. — Я не удивлюсь, если лошадь этого господина начнет брыкаться, когда он сядет на нее. Ты ведь знаешь, с лошадьми это часто бывает. И он весьма многозначительно толкнул Анди в бок. — Так, — проговорил Анди, сразу поняв, в чем дело. — Да видишь ли, Анди, миссис хочет оттянуть время. Это ясно для всякого наблюдательного человека. «Я думаю, помочь ей немножко. Ну-ка, отвяжи наших лошадей, пусть побегают на лугу. А коли захотят, так и в лес зайдут. Мне сдается, что этот Масса не очень-то скоро уедет от нас». Анди оскалил зубы. «Видишь ли, Анди, — продолжал Сэм, — если случится такая штука, что лошадь Массы Гэлла начнет беситься, мы с тобой должны помочь ему». «И мы поможем, уж поможем!» Сэм и Анди запрокинули головы и разразились тихим, неудержимым смехом, от восторга прищелкивая пальцами и притопывая ногами. В эту минуту Гэлли вышел на веранду. Несколько чашек прекрасного кофе вернули ему хорошее расположение духа. Он вышел смеясь и разговаривая с хозяином. Сэм и Анди, захватив по пальмовому листу, обыкновенно заменявшему им шляпы, подбежали к лошадям с полной готовностью помочь Массе. Пальмовый лист Сэма не был ничем оплетен по краям. Доли его топорщились во все стороны и торчали вверх, придавая лицу негра вольнолюбивый и воинственный вид, не хуже, чем у иного вождя с острова Фиджи. А у Анди полей совсем не было. Он нахлобучил Тулью себе на голову и самодовольно огляделся, как бы говоря. Кто смеет сказать, что у меня нет шляпы? Но, ребята, сказал Гэлий, шевелитесь с нам нельзя терять времени. Не минуточки, Масса, поддакнул Сэм, подавая Гелую поводья и держа его стремя, пока Анди отвязывал двух других лошадей. Только что Гэлли коснулся седла, его лошадь взвелась на дыбы и сбросила седога. Гэлли отлетел на несколько футов и упал на мягкую сухую землю. Сэм с громким криком ухватился за поводья, но развивающийся лист его самодельной шляпы попал прямо в глаза лошади, и это не могло послужить к успокоению ее нервов. Она вырвалась, опрокинула Сэма раза два-три, презрительно фыркнула, легнула и пустилась со всех ног бежать на противоположный конец луга. В сопровождении Билли и Джерри, которых Анди выпустил согласно уговору и подстрекнул несколькими грозными окриками. Поднялась страшная суматоха. Сэманди бегали и кричали, собаки лаяли. Мика, Мося, Мэнди, Фанни и вся детвора мужского и женского пола носилась по лугу, хлопала в ладоши, визжала и орала с самую обидную услужливостью и с неутомимым усердием. Белая лошадь белая, горячая и легкая на ногу, быстро вошла во вкус этой скачки. Местом действия был большой луг, около полумили в длину слегка от логии, и ограниченной со всех сторон огромным лесом. Ей представлялось необыкновенно приятно подпускать своих преследователей на самое близкое расстояние, и когда они уже протягивали к ней руку, мчаться снова во весь опор и в какой-нибудь лесной просеке. Сэм никак не хотел допустить, чтобы какую-нибудь лошадь поймали прежде задуманного им срока, и он делал героические усилия, чтобы помешать их поимке. Как шпага Ричарда «Львиное сердце» всегда сверкала или впереди войска, или среди самых густых схваток, так пальмовый лист Сэма виднелся всюду, где была опасность, что лошадь поймают. Он кидался туда со всех ног, и его страшные крики — «Попалась! Держи ее! Держи!» Способны были обратить в безумное бегство каких угодно зверей. Голый бросался взад и вперед, проклинал, бронился и сердито топал ногами. Мистер Шельби напрасно старался с балкона руководить ловлей лошадей. А миссис Шельби, глядя на всю эту сцену из окна своей комнаты, то смеялась, то удивлялась, отчасти догадываясь о тайной подкладке всей этой суматохе. Наконец, около двенадцати часов, явился Сэм, торжественно восседая на Джерри и держа в поводу лошадь Геллея все в но с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, доказывавшими, что ее вольнолюбивый дух не вполне усмирен. «Поймана!» — с торжеством объявил он. «Если бы не я, им никогда бы не справиться с ней, но я поймал ее!» «Ты!» — далеко нелюбезно проворчал Геллый. «Да если бы не ты, ничего бы этого не случилось!» «Господи, помилуй, масса!» — проговорил Сэм, глубоко огорченный тоном. «А я-то старался для вас бегал до того, что с меня пот так и льёт!» Но хорошо, хорошо. Из-за твоей проклятой глупости я потерял целых три часа. Едем скорей и больше не смей дурить!» «Да что вы, масса!» — умоляющим голосом проговорил Сэм. «Неужели же вы хотите уморить и нас, лошадей?» Мы ели на ногах держимся, а лошади все вмыли. Нет уж, как хотите, а до обеда выехать нельзя. Лошадь Массы надо бы почистить. Видите, как она выпачкалась? И Джерри тоже опять стала хромать. Барыня не отпустит нас в таком виде. Благослови вас Бог, Масса, мы все равно успеем нагнать беглянку. Лизи никогда не была хорошим ходоком. Миссис Шельби, которая с веранды слышала весь этот разговор и втайне потешалась им, решила, наконец, принять в нем участие. Она подошла к Гэлле, вежливо выразила сожаление по поводу неприятного происшествия, случившегося с ним, и просила его остаться обедать, обещая, что велит кухарке сейчас же подавать. Подумав немножко, Гэллис с весьма сомнительной любезностью направился в гостиную. А Сэм, проводив его взглядом, не поддающимся описанию, с важным видом повел лошадей в конюшню. «Видел ты Ванди? спросил Сэм, когда они зашли под навес сарая и привязали лошадей к столбу. «О, Господи! Да ведь это лучше всякого митинга!» Как он плясал и топал ногами и бронил нас. Ты думаешь, я не слышал? Ладно, думаю себе, старина, ругайся, сколько влезет. Хочет получить свою лошадку, думаю себе. Так подожди или лови ее сам. Господи, Анди, я как сейчас вижу его перед собой. Сэм и Анди прислонились к стене сарая и хохотали до упада. «Жаль, что ты не видел, каков он был, когда я привел лошадь, чисто сумасшедший! Господи, он, кажется, убил бы меня, если бы смел! А я-то стою перед ним, как ни в чем не бывало, такой смиренный!» «Да я тебя видел!» — отвечал Анди. «Ты лавкач, Сэм!» «Надеюсь, что Лавкач. А видел ты миссис под окном! Я видел, как она смеялась!» «Но я так убегался, что ничего не замечал!» «Вот видишь ли, Анди, — сказал Сэм с важностью, начиная чистить лошадь Гелая, — я взял себе привычку к тому, что называется наблюдательностью, Анди. Это очень важная привычка, Анди, и я советую тебе развивать ее в себе теперь, пока ты молод. Подними-ка ей заднюю ногу, Анди. Видишь ли, Анди, в этой наблюдательности состоит вся разница между одним негром и другим?» Разве я не заметил, с какой стороны дует ветер? Разве я не видел, чего хочется миссис? Хоть она ни одним словом не обмолвилась. Это вот и значит наблюдательность, Анди. Ты, пожалуй, скажешь, что это особая способность. Способности бывают разные у разных людей, и их можно развивать, это самое важное. А мне все-таки сдается, что кабы я не помог твоей наблюдательности сегодня утром, Ты бы не сумел так ловко повести дело, сказал Анди Анди, заявил Сэм Ты многообещающий парень, об этом и говорить нечего Я тебя высоко ставлю И нисколько не стыжусь следовать твоим мыслям Мы никого не должны презирать, Анди Потому что бывает так, что и самый ловкий попадает иногда в просак. так Танди, а теперь пойдем в дом «Я уверен, что миссис угостит нас чем-нибудь хорошеньким».